Глава двадцать вторая На следующий день все почувствовали себя лучше и даже собрались на обед за одним столом. Арина выглядела немного отстраненной. Марк Аркадьевич тоже был погружен в себя. Клеточка не поднимала глаз от чашки с липовым чаем. А Горецкий то и дело бросал на нее хмурые взгляды. В утреннем свете клеточка выглядела совсем девчонкой. Маргарита Александровна и Фиру Моисеевна наблюдали за всем этим и понимающе переглядывались. Впрочем, две опытные мудрые женщины никуда не спешили. Зачем тянуть ростки? Так они скорее завянут. Пусть сами понемножечку тянутся к солнцу. После трапезы решили не расходиться. Перешли в гостиную, перекинулись в картишки, сидя за смешным японским столом с подогревом. Потом Фира Моисеевна принесла поднос с закусками пиалы с бульоном, чай. Фин включил соревнования Формулы 1 на большом экране и как-то незаметно перебрался вместе с Ариной на большой диван. Подушки, пледы, полумрак от задернутых штор и воюющий за окнами ветер, все способствовало это комусиборитство. Горецкий подумал и развел огонь в камине. Стало еще уютнее. Пожилые дамы сели в кресло и достали вязание. Клеточка перебралась к огню, легла на животную пушистую шкуру и задремала, положив голову на скрещенные руки. Звук телевизора приглушили до минимума. Потом зажгли свечи. Проснувшись, Секлетиня потерла лицо и предложила сыграть на фортепиано, чтобы уж совсем превратить вечер в сказку. Никто не возразил. Она выкрутила табуреточку под свой рост, села, примерилась к педалям ногами в длинных вязаных гольфах и заиграла. Соловей замер. Он ведь учился когда-то в музыкальной школе, правда, недолго, бросил, когда настали трудные времена. А вот мама играла. Даже потом, когда пришлось продать пианино, ее пальцы порой бегали по краю стола, словно по клавишам. Он вдруг вспомнил, пока в комнате звучала коллизия. Доиграв серьезное произведение, клеточка перешла на старые шлягеры и настроение в комнате изменилось. Фин вдруг соскочил из дивана, протянул Арене руку, приглашая ее на фокстрот. «Жил да был черный кот за углом», весело напела Маргарита Александровна, любое с тем, как ловко зять крутит на фоне огня крепкую, но гибкую фигуру телохранительницы. Фира Моисеевна толкнула ее в бок, «А красивая пара!» «Красивая!» — согласилась бабушка Секлетини. «Не ревнуешь?» — уточнила дома правительница, маскируя болтовню чашкой чая. «Ты знаешь, Фира?» — вздохнула Маргарита Александровна. «Не ревную. Милену не вернуть. Клеточка большая уже. Того и гляди за невестец. Что ж, мужику!» «Бирюком век вековать». А с Ариной я потолковала. Она и умница, и красавица, и в семье выросла. «Отогреет». Экономка подозрительно взглянула на телохранительницу. «Как это она разоткровенничалась с Финна? Когда?» «А чего же она тогда в телохранители подалась?» «Не дело девицы ногами махать», — слегка возмутилась Фира Моисеевна и от чувств засунула в рот сразу целый ломтик вишневого рулета. «Да там забавная история», — фыркнула Маргарита Александровна. «У них в семье три девчонки, а отец сына хотел. Вот и таскал младшую на футбол, на дзюдо да в тир». Она подросла и поняла, что не умеет ни кашу не варить, ни в платьях ходить, и выбрала себе дело по душе. Ну, варить до да платья носить недолго научиться, отмахнулась дома правительница. Надо будет, научим. А как у нее на личном фронте? Детей до да кабелей нет? Бабушка осеклитения тихонько фыркнула. «Нет, она после школы сразу в учебный центр пошла, потом работала много. Конечно, не цветочек полевой, но вполне самостоятельная барышня. И со здоровьем все в порядке». «Вот это хорошо!» — вздохнула Фира Моисеевна. И на эмоциях доела последний кусок рулета. «Ну а что такого? Клеточка играет». Горецкий на нее слюной капает. Финн с Ариной уже в углу едва качаются и шепчутся. Надо же кому-то следить за порядком. Идиллию прервал телефонный звонок. Антон взял трубку, отошел в сторону от инструмента, послушал, вздохнул и протянул трубку Финну. «Марк Аркадьевич из тех отдела беспокоит». «Попытка доз атаки на наш сервер». Отец не мрачно взял трубку, послушал и бросил в пространство. «Дамы, извините, Соловей в кабинет». И мужчины ушли. Клеточка закрыла фортепиано, Фера Моисеевна собрала посуду. Маргарита Александровна ушла с ней, чтобы заварить всем облепиховый чай с имбирем. От кашля. Арина и Секлетиня остались одни. Сели у огня, помолчали. Потом клеточка подняла голову с колен. «Тебе нравится мой отец? Или ты просто терпишь его?» «Нравится», — прямо ответила телохранительница и добавила. «Если бы не нравился, я бы не терпела. Всегда есть способ уйти от нанимателя». Клеточка склонила голову, рассматривая Арину с новой точки зрения. Оценила карамельного цвета волосы, зеленые глаза, белую кожу, крепкие ноги и руки. Ее трудно назвать красавицей в общепринятом смысле слова, но в ней есть своя особенная притягательность. «Я рада», — просто сказала она и добавила. Надеюсь, вы будете счастливы. Ты не будешь ревновать, удивилась Арина. А зачем? Я люблю отца, ты его любишь. Мы можем любить его вместе по-разному. Телохранительница уставилась на клеточку с легким подозрением. Но Тара смеялась в ответ. Эй, с появлением папы моя жизнь не стала легче. «Сложнее, интереснее, да, но не легче. Я не планирую свесить ножки и проводить в СПА или на приеме по три часа каждый день. Я хочу свою жизнь». «Ты знаешь, что уникум?» усмехнулась в ответ Арина. «Я работала со многими молодыми женами и дочками богатых людей. Практически все они желали только украшений, тряпок, дорогих безделушек». И внимание. Внимание я тоже хочу, честно призналась клеточка. Но у меня есть бабушка, и я не младенец, чтобы каждые пять минут проситься на ручки. Мне достаточно знать, что папа меня любит и помнит обо мне. Девушки еще немного посидели. Потом Арина закашлялась и ушла. А Секлетиня снова села за рояль. Ей хотелось сыграть что-то спокойное, величественное и... свое. Она негромко импровизировала, когда в гостиную вернулся Горецкий. Он долго стоял у двери, любуясь с девушкой в свете свечей и пламени. Потом так же тихо ушел. Только тогда клеточка перестала играть. Погасила свечи, залила камин... И тоже ушла, чтобы до утра ворочиться и думать.